Глава 13. Полевая тренировка. Мой невинный сон прервали быстрые шаги в коридоре, стук в двери комнат и отрывистые крики. «Одевайтесь в спортивные костюмы и все на выход! Бегом! Бегом!» «Началось!» – пропыхтел я и вскочил с кровати. Мой взгляд тотчас нашел тонкую кофту с отворотом и свободные штаны. Они висели на спинке стула. Я схватил их и стал лихорадочно одеваться, косясь на радио. А из него вылетали лишь помехи. Последняя трансляция уже давно закончилась, поскольку за окном вовсю светила луна. «Сколько сейчас времени?» Посмотрел на часы. «Без четверти час!» «Интересное же время» выбрали преподаватели. Я хмыкнул, выскочил из комнаты и замер подле двери. В коридоре уже топталось несколько моих сонных соседей. Старшекурсники же колотили кулаками в двери и продолжали призывать всех выйти в коридор. Некоторые перваки не понимали, в чем дело, поэтому тут и там раздавались растерянные возгласы. Что происходит, ребята? Может, пожар или прорыв? Полевая тренировка с уверенностью выдал тот здоровяк, который утром имел честь познакомиться своим кулаком. Он заметил меня и по-волчьи усмехнулся. А я презрительно фыркнул и уставился на него тяжелым взором. Но дальше молчаливой дуэли взглядов наш конфликт не зашел. Да и тот прервали старшекурсники. Они собрали нас в толпу и повели в подвал. Мы спустились по лестнице до самого низа, и вошли в глухой каменный зал, в конце которого красовался стационарный портал. Его металлическая арка холодно блестела в электрическом свете ламп, а множество толстых проводов уходило в пол. И портал уже был активен. Его бледно-голубая гладь волновалась и светилась неярким светом. А на фоне этого света обнаружился декан факультета – Он стоял спиной к порталу, заложив руки за спину. «Тихо, господа студенты, поберегите силы, они вам еще понадобятся», зазвучал его сильный голос, который перекрывал шепотки студентов. «Постройтесь в несколько шеренг и внимательно слушайте меня. Впереди вас ждет первая в этом году полевая тренировка». Народ ахнул. Но без особой паники или растерянности. Все-таки студенты знали, что рано или поздно им предстоят такие тренировки. И в чем они заключались, многие тоже знали. Так что в этой ситуации удивляло лишь то, что первую тренировку решили провести так рано. Тем временем декан расцепил руки, засунул их в противоположные рукава мантии и продолжил ракотать. Портал! Выбросит вас на дикую недружелюбную территорию. Там вам придется продемонстрировать все, на что вы способны. Однако мы снабдим вас всех стандартным набором вещей, которые позволят вам вернуться в этот зал. Главная же задача тренировки – за полтора часа успеть добраться до руин. Они раскинулись на юге тех земель, Кои мы выбрали для тренировки. В руинах вас будут ожидать преподаватели и портал. По итогам же тренировки 10 лучших студентов получат положительные баллы, а 10 худших удостоятся минусовых. А теперь, молодые люди, попрошу вас по одному пройти в портал. Декан решительно указал рукой на сияющие зеркало металлической арки. И студент-аристократ, который стоял ближе всех к порталу, взвинченной походкой двинулся к нему. По пути он получил от невозмутимого старшекурсника небольшой холчевый мешок с завязками и вместе с подарком первоканул в голубую гладь. В этот миг мое внимание привлек лысый мужчина в кожаных крагах и круглых окулярах. Он расслабленно стоял возле портала, Но как только первый студент прошел сквозь портальное зеркало, мужчина встрепенулся и передвинул один из рычажков, располагающихся на боковой части портала. Лысый оператор координаты немного поменял, чтобы второй студент вышел в другой точке. Вдруг раздался за моей спиной хриплый шепот Васьки. Оказывается, он стоял в той шеренге, которая была позади моей. Тьфу ты, напугал! Прошипел я, подпрыгнув от неожиданности, а затем повернул голову в сторону парня. Тот смущенно пожал широкими плечами и негромко произнес «Как ты считаешь, куда нас отправят?» «Даже не догадываюсь», бросил я и отвернулся. «Слушай, Вик, а ведь аристократы получили преимущество перед простолюдинами, они же первыми исчезают в портале». «И пока очередь доберется до нас, пройдет уже минут пять», — снова подал голос Васька и заработал мой недовольный взгляд, брошенный через плечо. «А что? Я просто волнуюсь. Вот и побалакать охота». «Сейчас вот вообще не время балакать», — справедливо заметил я и нервно глянул на маркизу Меццо. Она стояла с решительно сведенными над переносицей бровями и плотно сжатыми губками. К сожалению, я ей сегодня помочь не смогу. Нас выкинут в разные места, и я вряд ли сумею ее найти, так как ментальный слепок Маркизы мне практически не знаком. Остается надеяться лишь на то, что она сама справится с тренировкой, иначе меня ждут серьезные проблемы. Вскоре Маркиза медсо исчезла в портале, а через некоторое время настала и моя очередь. Я решительно схватил протянутый мне старшекурсником мешок и без страха прошел сквозь голубую гладь. И после секундной тьмы я оказался среди небольших холмов. Они были покрыты высокими кустами и деревьями с еще не опавшими желтыми листьями. При этом все растения украшала тончайшей корка голубого ини, блестевшего в свете луны. А из промерзшей почвы торчала серая ломкая трава. Похоже, меня занесло на север страны хреновенько. Стылый воздух мигом пробрался под кофту и принялся холодить кожу. Так можно и замерзнуть за полтора часа. Нужно поскорее понять, где тут юг, хотя нет. Сперва ревизия. Я развязал мешок и высыпал его содержимое на землю. Ну, такой себе набор. Явно не премиум класса. Передо мной лежала алюминиевая фляжка с водой, простой нож с стальным лезвием и два артефакта. Первый представлял из себя серебряный медальон, покрытый рунами, и он позволял отслеживать мое местоположение. А второй артефакт оказался сложнее и интереснее. Это был испещренный рунами золотой браслет с рубином, Данная цацка могла единожды доставить своего носителя в точку привязки, то есть браслет работал как одноразовый портал, а активировался он простым поворотом рубина. После этого руны вставали в нужное положение, и браслет оживал. Замечательная вещица, и стоила она весьма солидных денег. Я тотчас надел браслет на запястье, а медальон повесил на шею. И мне стало заметно спокойнее. Однако не стоит забывать, что любой артефакт питался жизненной силой своего носителя. Ежели нацепить на себя много сильных артефактов, то можно легко отбросить копыта. А вот эти две побрякушки без последствий я смогу носить пару-тройку часов. Так что опасаться нечего. Не став больше мешкать, я отправил фляжку в карман кофты, Мешок запихал в штаны, а нож засунул за пояс. Ну, настоящий джигит! Теперь бы только добраться до руин. Так, где тут мох? А, вот он. Природный компас прописался на коре ближайшего дерева. И если мне не изменяет память, то мох обязан расти на северной стороне, а значит, юг должен быть с другого бока. Отлично! В том направлении и двинусь. Я зябко поежился и трусцой поскакал по лесу. Под моими ногами зашелестела ломкая трава, а в голове замельтешили мысли. Хм, а что, если мне попробовать позвать студентов? Может, тут и маркиза Меццо неподалеку? Нам ведь вместе будет проще добраться до руин. Однако все мои мысли на эту тему шустро прогнал протяжный волчий вой. «А может, и волк калачий!» Он раздался метрах ста от меня. И я как-то сразу передумал лишний раз рот открывать. Да и шуметь надо поменьше. Так что я, согнув спину, тихонько побежал к возвышавшемуся над соседями холму. Вскоре я забрался на него и тут же рухнул на пузо. Впереди, в низине, бледный как полотно студент-дворянин, пытался свинтить от ледяного скорпиона. Последний представлял из себя полутораметровую скотину нежно-синего цвета. И эта тварь настигала студента, сильно хромающего на левую ногу. В неверном свете луны я заметил, что штанина парня оказалась влажной от крови. Похоже, кто-то уже имел честь вцепиться в его благородную ляжку. А сейчас студент еще и имел все шансы быть пронзенным ядовитым шипом Скорпиона. Вероятно, аристократ уже израсходовал свой магический резерв, поскольку он даже не пытался дать бой творине, а ту постарался удрать от нее. Но, как вы сами понимаете, хромому сложно убежать от шустрого Скорпиона. Чилинистоногий почти настиг парня, Однако тот не стал строить из себя героя, повернул камень в браслете и в ту же секунду скрылся в голубой вспышке. А оставшийся ни с чем скорпион постоял пару секунд на одном месте, а затем раздосадованно двинулся в сторону кустов. Мне же эта ситуация позволила точнее определить свое географическое положение. Подобные скорпионы жили недалеко от Павлодара, поскольку в тех местах имелись обширные незамерзающие озера. Вот в них-то и обитали эти довольно редкие твари. Хм, возможно, мне стоит отправиться к этим озерам. Вода в них имеет довольно высокую температуру, а значит, воздух около этих водоемов будет гораздо теплее, чем в лесу. А если мне повезет то я смогу добраться до руин, двигаясь по берегу природной ванны с горячей водой или цепочки ван. К тому же я ничего не теряю. Скорпион пополз в сторону юга. Следовательно, там и озера. Ведь эти твари далеко не отлучаются от теплой водички. Все решено. Иду к озерам. А то мои зубы уже чечетку выстукивают. Я встал на ноги, отряхнулся и потопал следом за Скорпионом на весьма почтительном расстоянии. Ближе подходить не стал, а то вдруг он заметит меня. А я пока как-то не горел желанием тратить магический резерв. Однако судьба в эту ночь решила подсунуть мне другую свинью. Ну, как свинью? Снежно-белую, саблезубую кошку, которая размерами превышала стандартного земного тигра. Она в прыжке выметнулась из-за кустов, едва не оседлав мою многострадальную спину. Хорошо, что я держал ушки на макушке и вовремя услышал подозрительный шорох позади себя. Потому-то мне и удалось рывком уйти в сторону. Но проклятая кошка умудрилась таки зацепить острейшими когтями мою правую руку. Ткань кофты мигом превратилась в лоскуты, бицепс обожгло болью, а по коже заструилась горячая кровь. Моя драгоценная кровь! Я болезненно выдохнул сквозь стиснутые зубы. м м и сука! Искосил глаза на рану. Рука оказалась располосована в четырех местах и виднелась алая окровавленная плоть, но кости сухожилия не были задеты. Повезло, с такими ранами можно магичить. Не став жевать сопли, я сумел отрешиться от боли, скользнул в транс и бешено завертел руками в лихорадочных пассах. Кошка же мягко приземлилась на лапы, стремительно развернулась и уставилась на меня с желтыми глазищами, в которых полыхала ярость. Я перехватил ее взгляд и послал мысли-образ. Он содержал в себе видение беспомощно пищащих в пещере котят. Располагалась же эта выдуманная пещера у подножья вон того холма, к которому приближался Скорпион. Кошка без проблем приняла мысли -образ, и из ее глаз ушла ярость, уступив место беспокойству. Она завертела головой и прижала уши, а потом стремглав рванула в сторону холма, дабы защитить свое мифическое потомство от Скорпиона» а я помчался в другую сторону, чтобы обогнуть холм по широкой дуге. На «Набегу!» Я тщательно осмотрел рану от когтей и пришел к выводу, что легко отделался. Однако кровь надо бы остановить. Я оторвал от кофты порванный рукав и перевязал им рану. Но что делать с запахом моей драгоценной внутривенной жидкости?» Ее божественный аромат привлечет хищников быстрее, чем меня бесплатное пиво. Как же поступить? Хм... Кажется, есть один вариант. Я остановился возле трех берез, а затем в течение десяти секунд, а то и больше, крутился, исполняя сложные пассы. Они позволили мне включить некое подобие магического радара. Он, точно паутина, Накрыл небольшую часть леса, и я почувствовал присутствующих тут живых существ. Звери ощущались слабо, поскольку их мыслительные процессы были заметно скромнее человеческих. Скорпионов же я практически не чую, а вот студентов улавливал лучше всех. Их в пределах сотни метров от меня оказалось аж семь единиц. Но я искал не их, а животных а если точнее, свободное от них пространство. И такое нашлось, аж три коридора, через которые я мог проскользнуть дальше к югу. После этого я поспешно развеял магическое умение, так как оно жрало много энергии. Радар был аж девятого уровня. И у меня даже от его совсем непродолжительного использования солнечные сплетения уже появились отголоски тянущей пустоты. Но я наплевал на них и помчался по одному из коридоров. Однако мой стремительный бег потревожили чьи-то пронзительные крики. Хм, девичьи крики. Благородный рыцарь в моей груди мигом столкнулся с голым расчетом. Но, к несчастью, расчет позорно проиграл. И я ломанулся через кусты на звук душераздирающих криков. Мое воображение почему-то принялось рисовать обнаженную пышногрудую красотку, которой уже подкрадывались волки. Точнее, волколак. Притом один. Я узрел его, когда вылетел из кустов. Зверь был крупнее обычного волка. Но во всем остальном он походил на своих младших собратьев. Волк-лак медленно подкрадывался к вопящей хрупкой блондинке с волосами до пояса. А та пыталась лихорадочно отползти от него. Меня она не замечала, поскольку я оказался у нее за спиной, а вот зверь заметил. Он резко остановился и вскинул массивную башку с вытянутой мордой. Его хищный взгляд вперился в меня, пробудив холодок в сердце. А затем он грозно зарычал, роняя на траву клочья желтой пены. Я, конечно, не Маугли, но перевел его рык примерно так. «Вали отсюда, двуногий, это моя добыча!» Однако я валить не стал, решительно выхватил нож, совершил несколько быстрых пассов, и швырнул клинок волкалака Но тот не был дураком. Он ринулся на меня, как только я начал баловаться с магией. И теперь расстояние между нами существенно сократилось. Он уже был практически возле отчаянно заоравшей девчонки, а та справедливо подумала, что зверь решил откусить ей голову. И когда блондинка уже была на грани обморока, мой усиленный магией нож вошел чуть выше левой передней лапы зверя. В яблочко. В смысле? В сердце. Передние лапы волка-лака подломились, и он рухнул на землю. Инерция же заставила его мохнатое тело заскользить по траве прямо к стройным ногам орущей девчонки. То и пришлось широко раздвинуть их, иначе бы зверь врезался в них. А так его пасть едва не ткнулась в ее э -э -э, святая святых. Но голова волка-лака соседствовала с гнездышком девчонки всего секунду, а затем, объятая ужасом блондинка, шустро отползла от зверя. А тот несколько раз судорожно выгнулся, конвульсивно дернул задними лапами и навеки вечные прекратил свою жизнедеятельность». И только сейчас девчушка сообразила обернуться, догадавшись, что просто так ножи по лесу не летают. Ее большие перепуганные голубые глаза уставились на меня, а маленький чувственный ротик надрывно пролепетал тоненьким голоском. «Ох, как же ты вовремя появился, незнакомец! Я заплачу тебе!» «Достаточно будет простого спасибо», – пробурчал я и внимательно посмотрел на нее. «Хм, а она вполне себе симпатичная, с нежными чертами лица, аккуратным носиком и густыми бровями. Правда, гримаса пережитого ужаса ее совсем не красила. Да и размазанные по грязным щечкам слезы тоже не прибавляли красоты. А так причеши ее, отмой». И она образец юной милашки, внешне застрявшей между подростковой красотой и девичьей. «Спасибо!» – пропищала незнакомка и робко улыбнулась, обнажив жемчужные зубки. «Не за что!» – мужественно бросил я, выдернул клинок из тела зверя и вытер его о густую шерсть животного. «Теперь, сударыня, самое время оставить это место!» поскольку на ваши без сомнения благородные вопли могут сбежаться товарищи этого шерстяного танка или вы желаете покинуть тренировку положительные баллы вас не прельщают не прельщают я искренне желаю покинуть эту гадскую тренировку с надрывом выдала она уткнулась личиком в ладошки и сквозь слезы жалобно прохныкала но у меня нет браслета Я зацепилась им об ветку, когда сражалась с другим волколаком. Крепление не выдержало, и он рассыпался на несколько фрагментов. «Грусть, печаль!» – мрачно произнес я, и вдруг услышал подозрительный шорох за деревьями. «Вы бежать сможете?» «Вряд ли!» – убито промычала она. Отняла руки от измазанной мордашки и грустно-грустно посмотрела на свою правую ногу. Ее лодыжка распухла, похоже, девица еще успела и ногу подвернуть. И что же теперь делать?